Глава третья. Тот же полдень в другом виде. И слабостями людскими не надо пренебрегать, Во время впору нужно знать, лишь пользоваться ими. Аноним. Неподалеку от Гельмета, за изгибом ручья Тарварста, В уклоне берега его, лицом к полдню, Врыта была закопченая хижина. Будто крот из норы своей выглядывала она из-под дёрна, служившего ей крышею. Ветки дерев, вкравшись корнями в её щели, ууконопатили её со всех сторон. Трубы в ней не было, выходом же дыму служили дверь и узкое окно. Большой камень лежал у хижины вместо скамейки, Вблизи ее сочился родник И спалзывал между камешков в ручей Тарвост. С незапамятных времен хижина эта была родовым имением нищеты, Передававшей ее в наследство нищете без судов, без актов, без пошлин. Ныне принадлежала она бабке Ганне, Как звала ее в округе каждая живая душа, по ремеслу ее. Ни одна сотня людей вошла в мир через ее руки. Но как в мире этом все подлежит забвению, еще более человек, в котором перестали иметь нужду, то и Ганни, прежде жившая в достатке и всеми уважаемой, ныне хилая она была забыта и кое-как перебивалась подаяниями. В обладании ее дворцом был половинчиком мальчик, внук ее. Чтобы скорее ознакомить читателя с этими лицами, скажем, что Ганни была одна из старух, которые в роковой для густого вечер поджидали своего посланного увяза с тремя соснами, внук был рыжеволосый мартышка. На дворе чуть брезжилась, а в хижине слышался уже говор. Дверь, растворенная настежь от духоты, пропускала в нее слабый свет занимавшегося утра. В углу, на кровати из нескольких досок, положенных на четырех камнях и пересыпанных излежавшуюся соломою, сидела хозяйка. Безобразие старости выказывалось на ней теперь сильнее, потому что шея, сморщенная, как и подбородок индейского петуха, была открыта. В другом углу на соломе, посланной просто на землю, возился мартышка, то ложился, то вставал опять, то сидя дремал. Глаза его были мутные от бессонницы, на лице изображалось беспокойство. Старуха, заправляя под платок хлопки седых волос, бормотала сквозь зубы утреннюю молитву и между тем бросала сердитые взгляды на товарища. — Аль, ты меня съесть хочешь? — сказал злой мальчик, передразнивая ее. — маль господи, помилуй, — проворчала старуха. — Нелегкая держала тебя нынче на замке. Целую ночь напролет шатался. Чтобы тебе самой нелегким поперхнуться. Разве ты не знаешь, что московитые татары будут ныне сюда? Татары? Московиты? А нам какая до них забота? Чай и им до нас дела не будет. Придут, дойдут, да как льдины в полую воду. В избушке нашей не поживится и выеденным яйцом. Злая насмешка выползла из сердца Мартына и блеснула в глазах его. «Сказывают», — перебил он с коварную улыбку, «что московитые, лакомые до да красоток, увозят их с собою на свою сторону. Берегись и ты, Любушка!» «Ха-ха-ха! Эх, Мартын! Грех тебе ругаться над старостью. Господь не даст тебе долгого века. — Пришибет. Уж пришибет тебя за то, что морешь меня с голоду по целым суткам. Старуха постучала сухим кулаком по доске своей кровати. — Смотри, чтобы твоих голубушек в кубышке не отыскали. Перекладывай с места на место, а врагу достанутся. Мальчик задумался. — Сама не возьму, не притронусь, а укажу. Укажу, чтоб убил меня дедушка Перкун, коль я лгу. Перкун — славянский бог Перун, Которую теперь латыши нередко поминают. Дедушка Перкун сердится, Перкун стучит, — говорят они, слыша гром. У мальчика глаза разгорелись и запрыгали. Он вскочил с земли, схватил лежавший подле него булыжник и, подняв руку на старуху, закричал «Попытайся! Попытайся-ка! Тут тебе и дух вон!» «Что ты делаешь, проклятое семя?» — вскричала женщина, вошедшая в избу так тихо, как тень вечерняя. Взглянув на пришедшую, мальчик обомлел и выпустил камень из рук. — Ты это? — совета Трейман? — спросила старушка с радостным лицом. — Голос этот твой слышу, а глазами-то плохо тебя смекаю. — Я, я, бабка Ганне, — отвечала Ильза, поцеловав старушку в лоб, Села возле нее на кровать, развязала котомку, бывшую у нее за плечами, вынула кадушечку с маслом, мягкий ржаной хлеб и бутылку с водкой. Вот тебе и гостиниц, отвесть душку. Старушка дрожащими и ссохшими руками схватилась за подарки, не зная, за который прежде приняться. Потом бросилась было целовать руку у маркетанши. Ну, «Что нового, бабка Ганны?» — продолжала Ильза, отняв у ней руку. «Нового? Нового, мать моя, дай, Господи, мне память!» — сказала голодная старуха, вынув с трудом из стены заржавленный нож и подав его маркетанше, чтобы она отрезала ей хлеба. «Да у скотников, Пебо!» Отелилась корова бычком о двух головах. Эх, бабка, это случилось за прошлом лете, а мне, кажись, в прошлом месяце. Ах ти, мать моя, как времечко-то летит, постой же, вот тебе новинка горяченькая. Знаешь девку Лёльку, что на краю деревни живёт? Знаю, ну что ж. Прислонившись к уху гостей, старушка шептом проговорила «К ней летает по ночам огненный змей». Ильд замахнула рукой в знак нетерпения и обратилась к мальчику, все еще неподвижно стоявшему на одном месте, как будто пригвожден к нему был суровым взором матери. «К тебе, сынок баронский, чай вести ползут свыше». Что слышно в ваших краях? «Приосанис», — отвечал Мартын, по крепкому наказу твоему подбирать все, что простачки роняют, я наполнился вчерашнего дня мешочек вестей. Придумай сама, на что они тебе годятся. Развязывай, малый, да смотри ни одной нечистой порошинки. Вот видишь. Вчера, когда бароны с кучерами высвободили своих лошадей из путов, в которые мы с дядей Фрицем их загнали, когда двуногие гости баронессины ускакали на четвероногих, поднялась в замке пыль столбом. Выкопали из кладовых заржавленные пушки, вычистили их песочком, расставили в развалинах, против господского дома, против дороги в Гуммель. Раздали дворовым и крестьянам ружья, пистолеты, кинжалы, большие-большие шпаги, которые только двум с трудом подняться. Баронесса говорила им бог весь что — о короле, о любви к отечеству, о преданности к господскому дому, а новобранные вместо всего этого требовали вина». Правду сказать, многие сделали побоище прежде настоящего сражения, так что вынуждены были отобрать у них оружие и с трудом могли унять их воинский жар. Воротились в гельмет многие студенты и дворяне, как будто для того, чтобы опорожнить недопитую бутылку, и вызвались защищать его, пока голова будет держаться на плечах. С вечера расставили часовых по всем дорогам. Теперь и мышонку не пробежать в замок. Слышь, как мяучат они, словно черт их давит. Давай-ка, думал я, обманем этих драбантов, как обманул красный нос маленького шведского генерала, которому от меня досталась порядочная закуска. Посмотрим, что делается в крепости. Близко к часу духов. Крики становились реже. Пополз я на брюхе оврагом, кустами, через лазейку под ограду и очутился в синели у Амтманова окошко. Ни одна бешеная собака меня не приметила. Вижу, окно раскрыто и огонек горит. Слышу и голос Амтмана. «Благодарю», — сказал он за гостиниц, — «только напрасно, право, напрасно убытчились. Вперед, смотрите, этого не делайте». «А я себе на ус. Где заказывают, да принимают, там примут и в другой раз». «Полно орехи щелкать. Рассказывай дело», — сказала Сердита Ильса. Мартын, заметив, что шуточками не угодить матери, продолжал просто. «Вот видите, — говорил Амтман, — таких добрых госпож, как наша баронесса, под землею искать надо». Она прощает вам вашу глупость, принимает вас к себе в Верховные по-прежнему и позволяет малому жениться на твоей дочери, лишь бы вы ей сослужили теперь службу. Потом стал он говорить что-то шепотом, так что мне расслышать нельзя было. Ради за нее голову положить, отвечали два голоса. Голоса были знакомые, а вот чьи, вдруг разобрать я не смог». Немного погодя, застучали ключами и вышли из дому с фонарем Амтман. Да кто еще? Как бы ты смехала? Скотник, бывший костелян Готлиб и товарищ его, пастух Арнольд. Может ли статься? Их ли ты видел? Их или людей во плоти и образе Готлева и Арнольда, я сам деву дался. Пошли они по дорожке, прямо их кладовой, что в саду, прыг-прыг, и я за ними между кустами отперли кладовку и выкатили оттуда несколько бочонков поосторожнее с огнем, говорил Ампман. С огнем? вскричал Даильца. Вдохновенная, необыкновенную догадкой, это были, наверное, бочонки с порохом. Ах, злодейка, она хочет подорвать падкуля, шереметьева русских. Нет, этому не бывать, не бывать, говорю пока. В Елисавете Трейман есть хоть капля крови для мщения пока. Блаженствует рингенский осмоды. Что с малым сделалось, — сказала старуха. «Не дурману ли он объелся, что выпучил толп белки свои?» В самом деле Мартын повел вокруг себя дикими глазами и повторил раза два «Подорвать! Подорвать!» Бросился вон из двери. С бешенством посмотрела маркетанша вслед сыну, но след его уже простыл. «Негодяй!» — думала она, негодяй. Верно боится, чтобы вместе с замком не взлетели на воздух любезные его денежки. Иначе не может быть. Или он не сын отца своего. Догадываясь также, что Паткулю предстоит в Гельмете опасность, если победа окажется за русских, и он явится к баронессе вследствие обещания своего, Ильза ощупью хваталась за разные способы помочь этой беде. Большая часть средств по обстоятельствам не годилась. Думать, догадать, и, наконец, она придумала, не теряя времени, отправиться с бабкою Ганне в замок» откуда ей, кстати, надо было выпроводить слепца и доставить его к Вальдемару, и где надеялась подробнее разведать о замыслах баронессы через Аделаиду Горнгаузен, который она некогда предсказывала суженого. Как рассчитано, так и сделано. Гарнизон гельмецкий был врасплох застигнут нашими посетительницами. Начальники и солдаты, вероятно, после сильного ночного сопротивления Морфею, заключили с ним перемирие. Пушкари исправно храпели у своих орудий. Стражи в отводных пикетах около замка Зевая перекликались. Караульный у подъемного моста, через который надобно было переходить двум подругам, Чухонец, лет двадцати, обняв крепко мушкет и, спустив глубокий вздох, вместо окрика только что хотел, сидя, прислониться к перилам, чтобы в объятиях сна забыть все мирское, как почувствовал удар по руке, это был камушек, искусно брошенный Ильзою с противоположного берега. Чухонец встрепенулся, изловил падший из рук мушкет, привстал, готовился взбудоражить весь страшный гельмитский гарнизон, но Ганне успела отвесить тревогу вопросам, нежно произнесенным. «И Юрри, и Юрри, Йоксма это было начало чухонской песни. «Юрген, Юрген, не пора ли мне к тебе?» Названный по имени и, слыша родные слова, караульный ободрился, потер себе глаза и, выглядев от кого шло воззвание, протяжно отвечал, усмехаясь, «Арратулле, эллакенне «Нет, милочка, не приходи!» Мы, серди ты! Голова болит с похмелья!» «Еще ж на карауле из-за себя не ручаемся, чтобы не прожгли вас обеих одним поцелуем этого дурачка, и он показал на свой мушкет. Бултых, бабка, в воду, козьими ногами вверх, ступай принимать деток у водяных роженец». «Что ты, Юрген, душечка, в уме ли?» — сказала старуха нежным голосом, вынув из-за пазухи бутылку с водкою и показав ее чухонцу. «Голова болит, полечим». «Оно так бы, чего лучше?» — пробормотал караульный, почесывая себе голову. «Да кто с тобой?» «Я иду принимать, смекаешь? А это у меня школьница». Убежденный чухонец опустил мост. Разумеется, что хорону за пропуск заплачено было несколькими добрыми глотками водки, и столько же было обещано на возвратном пути. Подруги очутились за углом господского дома у первого окошка в сад. Оно отворено, все тихо, Только неугомонный сверчок на зло властолюбивой баронессе тешился, распевая барски в ее палатах. Старушка легонько постучалась в раму раз, два и три. На стук этот выглянула из окна горничная Аделаиды. Переговорщицы были в связях, и переговоры не длились. Помешанная на гаданиях и волшебстве, дева была вне себя. Услышав, что Ганне привела к ней ту самую вооружию, которая за год тому назад обещала ей суженого, богатого, знатного, пригожего, только что не с крылышками, и вот теперь, отправляясь за три девять земель, мимоходом принесла ей вести по приказанию благодетельной волшебницы об ее суженом Оберсте. Пудрамант кое-как накинут на плеча, и посланница феи со своей подругой осторожно впущены задним крыльцом в спальню Аделаиды. Ильза, вошедши в комнату, подняла сухощавую руку над головой Аделаиды, наклонившейся в глубоком смирении, и, не зная, какое приличное варварское имя дать волшебнице, нашлась, однако ж, следующим образом. — Илья Муромец, — сказала она, — моя повелительница, живущая в Карелии, прислала меня сюда из особенной любви к тебе, слушай. «Русские будут ныне или завтра в Гельмете. Но не бойся и не огорчайся, судьба замка совершается, но вместе с этим должно совершиться твоему счастью». Так положено в Совете Высшем. В русском войске при фельдмаршале Шереметьеве находится брат моей повелительницы, столетний Карла. Как скоро он явится в замок, улови его, хватай, не выпуская из рук, щекачи и, не давай ему покоя. Знай, он во злобе своей запер твое благополучие. Измученный тобою, он должен будет привезть сюда твоего суженного оберста, оберста Балтазара фон Вердена, который несколько лет тому назад видел тебя в. Во сне умирает от любви к тебе странствует везде чтобы тебя отыскать сражается проливает кровь и бедствует лишь бы получить руку и сердце твое полюби его вы оба созданы друг для друга и да будет союз вас счастлив этого желает моя высокая повелительница в удостоверении своих слов Ильза взяла из рук старухи белый посох, вынула уголь из камина, Положила его к себе на голову и, очертя посохом круг по воздуху, произнесла таинственным гробовым голосом, «Клянусь в истине слов моих, духи невидимые, если не сбудется, пусть клятва моя поразит мое тело и душу, и рот мой по девятое колено, пускай почернеет и истлеет, как уголь, этот посох я и утроба моя». Аделаида знала, что в простонародии нет ужаснее этой клятвы, внимала ей дрожа, как в лихорадке, верила обещанию, но еще более верила своему сердцу. В награду за добрую весть требовала Ильза во-первых. Послать горничную немедленно отыскать путь в спальню Бира, откуда вызвать слепца именем волшебницы Ильи Муромца, и сказать ему, что сестра Ильза ждет его у вяза с тремя соснами. Во-вторых, дать ей перо, чернильницу и бумагу. И в-третьих, прежде свидания с Карлою, вручить по принадлежности письмо, которое напишет она генералу Паткулю, начальнику фон Вердена. Легковерная девушка должна была клясться сохранить тайну. В исполнении этого требования всего труднее было выучить имя, конечно, Халдейское или Арабское, Илья Муромец. Затруднение, наконец, преодолено и немедленно приступлено к вызову слепца. Между тем, Ильза употребила всю хитрость свою, чтобы выведать, какие были намерения баронессы в случае, если русские придут в Гельмет. «О, она хочет защищать Гельмет, сказала Аделаида, — «но в случае неудачи останется дома, чтобы принять и угостить победителя». «Но зачем же, — спросила Ильза, решась на последнее, — зачем назначать ему заранее квартиру на виселице? Хорошее угощение после такого приема не поможет». Я ей сделала тоже этот вопрос, и по намекам ее догадалась, что виселица — дипломатическая ловушка что по ней увидят только глупую месть женщины, а по защите Гельмета — дух геройский в теле женском, но что всю ее лифляндку Зегевольд узнают по следствиям. Хитрость за хитрость, время покажет, кто кого победит. Вот слова госпожи баронесы, как я их слышала. А что они значат? Все... Все, мне известно, до да подноготной перебила хитрая маркетанша. Я хотела только испытать тебя, дочь моя, еще один вопрос. За несколько десятков миль отсюда слышала я вчера вечером, что дочка Стеляна Лота выходит замуж. «И после того, — вскричала Аделаида, смотря на свою гостью с особенным уважением, — «после этого придут мне сказать, что нет людей, награжденных чудесным даром предвидения. Только вчера вечером объявлена нам эта неожиданная новость, и ты в то же время проведала о ней. О, мы знаем». Многое, что еще впереди, таинственно произнесла Ильза и принялась писать на лоскутке бумаги немецкими буквами по-русски послание такого рода. «Любезнейший мой, господин Фишерлинг, здесь недобре твой, бочонок порох под дом, и ты умереть». Велеть твой поймать молодой, Нынче женил и отец девки. Смотреть, о, смотреть, все. Барыня недобре твой. Здесь в замок девка Аделаида Письмо это отдать, очень хочется замуж. Послать твой Карла, Борис Петрович. Мой сказал сто лет Карла, Сыскать ей жених богат, Полковник фон Верден. Пожалуй, хорошенько женить. Верная Ильза. Отдай эту записку, чтобы никто не видел, — примолвила она, — и помни, что твое благополучие зависит от верного и благоразумного исполнения моего поручения. Будь счастлива. С последним словом Ильза важно простерла длинную сухощавую руку над головою правнучки седьмого лифляндского гермейстера, махнула Ганне, чтобы она за нею следовала, и, обернувшись в хитон свой, спешила к месту свидания, назначенному для слепца. Сам Бир проводил Конрада из Торнео и сдал его Маркетанше с рук на руки. Как покорное дитя, старец шел всегда, куда его только звали именем друга. Ныне, путеводимый своею Антигоною, он ускорял шаги, потому что каждый шаг приближал его к единственному любимцу его сердца. Сначала все было тихо вокруг них, Вдруг шум, подобный тому, когда огромная стая птиц летит на ночлег, прорезал воздух. «Что такое?» — спросил слепец. «Вдали, к гуммелю, мчится эскадрон шведский», — отвечала Ильза. Опять все утихло. И опять через несколько времени послышался как бы подземный гром, глухо прокатившийся. «Это что такое?» — спросил слепец. «Туда ж несутся пушки шведские», — отвечала Ильза. Снова нашла тишина, как в храме, где давно кончилось богослужение, и вдруг раздался в отдалении первый удар пушки. Война! «Битва!» — произнес Кондрат с глубоким вздохом, торопясь вперед. «Война! Битва!» — повторила его спутница с диким удовольствием. «Пусть дерутся, режутся пусть, пусть сосут друг у друга кровь, а я потешусь на этом перу». Слепец, показалось ему, не слышал этих слов. Беспокойство надвинуло тень на его лицо. «Где это теперь мой Вальдемар?» — сказал он, качая головой. «Дни его начинают быть бурны, он чаще покидает меня». «Он у своего места. Мы к нему идем», — отвечала Ильза. «Работай, друг». «И я для тебя довольно поработала, пора и награду. Мне Рингин, погибель злодея, его страдания, Вальдемару. Не отравляю устами порочными святой награды моего друга», — перебил Конрад. «Не прикасайся к чистому венку его рукою, оскверненную злодеяниями. Ильза, ты не имела никогда родины». Хохот был ему ответом. Будто отголоски нечистого духа он раздробился в роще, по которой они шли. Сильная стрельба покрыла адский хохот. Вскоре поравнялись они с Гумельговской горою, над которой качалось облако порохового дыму. Обошед ее, путники остановились в одной из ближайших к ней рощей, Откуда можно было видеть все, что происходило в лощине? «Боже!» — воскликнула Ильза голосом отчаяния, протянув шею. «Они бегут!» «Кто?» — спросил с тревожным духом слепец. «Русские бегут! Нет спасения!» — продолжала Ильза, ломая себе руки. «Злодей будет торжествовать! Злодей заочно насмеется надо мной!» «Оставайся ты, слепец, один, меня оставило же провидение, что мне до бедствий чужих? Я в няньки не нанималась к тебе. Иду, буду сама действовать. На что мне помощь русских, падкуля? На что мне умолять безжалостную судьбу? Она потакает злодеем, да, ей весело, люба. Глаза Ильзы ужасно прыгали. Отчаяние перехватывала ее слова. Не слушая молений старца, она бросилась к Гумельсговской горе целиком сквозь терновые кусты по острым камням. «Ильза! Ильза, где ты?» — спрашивал жалобно слепец, ловя в воздухе предмет, на который мог бы опереться. «Никто не слышит меня. Я один в пустыне, один. А Господь Бог мой!» «Он со мной, и меня не покинет», — продолжал Конрад и, преклонив голову на грудь, погрузился в моление. Ильза явилась на горе, в изодранной одежде, вся исцарапанная и израненная шиповником, без повязки, с расцарапанными щеками, с растрепанными по плечам волосами, прямо у боку Вальдемара. Дорогою бешенство ее несколько поутихло. «Вальдемар», — сказала она голосом, который, казалось, выходил из могилы, — «мы погибаем». Вальдемар и без того был бледен, как смерть. Слова, подле него произнесенные, заставили его затрепетать. С ужасом оглянулся он и окаменел, увидев Маркетаншу. «Что это за женщина?» — спросил Шлиппенбах, заметив ее. «Сумасшедшая чухонская девка! Я с нею скоро справлюсь», — отвечал Вальдемар, поворотил свою лошадь и махнул Ильзе, чтобы она за ним следовала. Долго думал он, что предпринять, отведя ее за мельницу, откуда не могли они быть видимы генерал-вахтмейстером. Счастливая мысль блеснула, наконец, в его голове. «Не спрашиваю, откуда ты в таком виде?» — сказал он, маркетанша. «Довольно. Мы погибаем, но ты можешь спасти русских, меня и себя». «Спасти. Говори, что нужно сделать. Вели идти прямо в огонь, и ты меня там увидишь. Мне все равно умирать. Буду убита. Ты отомстишь за меня. Клянись всем, что для тебя дорого, что ты отомстишь тогда. Клянусь. Приказывай. Видишь?» Конь не имеет седока. Излови его и лети на нем прямо в ряды шведские. Промчись только мимо них, как дух, и пронеси весть, что главная армия русских идет в обход от Пеггофа. Ильза на коне. Она мчится, как вихрь, в пыл самой битвы. Она сеет ужасную весть по рядам шведским. Мы видели, какое действие произвела между ними эта весть. Вдали, на противном возвышении, Ильза — свидетельница поражения шведов. Ринген и месть опять в сердце ее, опять зажглись ее черные очи адской радостью. В торжестве она забывает свои раны, но вспоминает о слепце, которого оставила одного лошади бегущих и поражающих могут и стоптать его, думает она. Скачет обратно на Гумельзговскую гору, бросает свою лошадь и, как мы также видели, вырывает Вальдемара из толпы русских, его обступивший. Свидание последнего со Слепцом было самое радостное. Мир, опустевший для Конрада, снова наполнился и оживился. Все трое принесли благодарение Вышнему, каждый от души более или менее чистый. Вальдемар то погружался в сладкие думы, положив голову на колено слепца, который в это время иссохшими руками перебирал его кудри, то вставал с восторгом, прислушиваясь к отголоскам торжественных звуков русских. То изъяснял свою благодарность Ильзе. Казалось, он в эти минуты блаженства хотел бы весь мир прижать к своему сердцу, как друга. Отдохнув несколько часов, музыканты поплелись по направлению к Мэнцену. Ильза провожала их до Сорговского леса, где она оставила свою походную тележку у тамошнего угольщика.